Укладкой скромного багажа, который мальчику нужно было взять в училище, занялась честная Брикс. Горничная Молли рыдала в коридоре, когда он уезжал. Добрая, верная Молли, которой уже давно не платили жалования. Миссис Бекки не позволила мужу взять её карету, чтобы отвезти мальчика в школу. «Гонять лошадей в Сити — неслыханная вещь! Пусть наймут Кэп!» Бекки даже не поцеловала сына на прощание. Да и он не выразил желания обнять её, но зато поцеловал старую Брикс, перед которой обычно стеснялся выражать свои чувства, и утешил её, сказав, что будет приезжать домой по субботам, и это даст ей возможность видаться с ним. Когда Кэп покатил по направлению к Сити, карета Бекки помчалась в парк. Бекки болтала и смеялась с толпой молодых Дэнди на берегу Серпентайна, когда отец с сыном въезжали в старые ворота училища, где Рода наставил мальчика, и откуда ушёл с таким чувством, печальнее чище которого этот несчастный, никчёмный человек не знавал с тех пор, как сам вышел из детской. Весь путь домой он проделал пешком в очень грустном настроении и пообедал вдвоём с Брикс. Он был очень ласков с нею и благодарил её за любовь к мальчику и заботу о нём. Совесть мучила его за то, что он взял у Брикс деньги взаймы и помог обмануть её. Они беседовали о маленьком Родене недолго, потому что Бекки вернулась домой только для того, чтобы переодеться и уехать на званый обед. А затем, не находя себе места, он отправился к леди Джейн пить чай и сообщить ей обо всём происшедшем. Что маленький Роден расстался с ним молодцом, что он будет теперь носить мантию и штанишки до колен, и что юный Блэкбол, сын Джека Блэкбола, прежнего товарища по полку, взял мальчика под свою защиту и обещал не обижать его. В первую же неделю юный Блэкбол сделал маленького рода на своим фагом, заставлял чистить ему сапоги, поджаривать гренки на завтрак, посвятил его в таинство латинской грамматики и раза три-четыре вздул, но не очень жестоко. Славная, добродушная мордочка мальчугана вызывала к нему невольные симпатии. Били его не больше, чем то было для него полезно. Что же касается чистки сапог, поджаривания гренков и вообще исполнения обязанностей фага, то разве эти обязанности не считаются необходимой частью воспитания каждого английского джентльмена?